Глава восьмая. Настойчивый звук телефонного звонка. Секунда тишины, писк планшета. Мля! Мля! Простонал я, поднимая голову. Вечерняя попойка не прошла даром. Поднявшись с кровати, прошел к столику, на котором находился мобильный. Алло, хриплым голосом сказал я, прикладывая трубку к уху. «Приводите себя в порядок и не забудьте планшет. У нас возникла проблема по вашему профилю», — услышал я голос Якова Даниловича. «Что за проблема?» — спросил я. «Вся информация вам уже отправлена. И да, не забудьте про костюм. Его вам передаст водитель», — услышал я голос магистра. «Хорошо», — сказал я, пытаясь унять головокружение. Магистр повесил трубку, и до меня донеслись короткие гудки. «Вот же демоньё! Шпренгер снова не дает мне скучать», — подумал я и направился в душ. Пятнадцать минут под контрастным душем немного приглушили головную боль. Похоже, даже регенерация отказывалась справляться с выпитым мной алкоголем. «Сколько же я вчера выпил?» — простонал я. Мысль об опахмеле тут же улетучилась, так как желудок протестовал и отказывался принимать любую пищу. По моим прикидкам, прошло минут тридцать после звонка магистра, когда в дверь настойчиво постучали. Незнакомый парень в сером костюме протянул мне чехол с костюмом и коробку с обувью. Пока я одевался, парень терпеливо ожидал снаружи. Закончив с одеждой, я вышел на улицу. «Мля, вот же дерьмо!» — подумал я, но водитель, открывший мне дверцу, указал именно на заднее сиденье. «Здравствуйте, Николай Степанович!» — поприветствовал я хмурого полковника. «И тебе не хворать!» — сказал Свинцов-старший с нескрываемым раздражением. «Вижу, и вас куда-то выдернули в такую рань!» — сказал я. «Оставьте этот тон», — сказал полковник. «Если бы не магистр, вы бы продолжили сидеть в одиночной камере». Я лишь хмыкнул и уселся поудобнее. Полковник, которому, вероятно, как и мне, не нравилась сложившаяся ситуация, пояснил. «Меня, как и вас, пригласили в качестве специалиста на место преступления». «Преступление?» — удивленно спросил я. «Да, у нас массовые убийства», — сказал он. Машина резво тронулась с места. «Думаю, что объяснять вам, куда мы едем, нет нужды. Вам, как и мне, выслали всю информацию», — сказал полковник и указал на планшет, который я держал в руках. Я пожал плечами и открыл сообщение. От увиденного меня едва не стошнило. Сплошные кровавые ошметки. В животе забурлило, и я поспешно убрал планшет. Немного успокоив свой организм, я снова открыл материалы. Кроме разбросанных фрагментов тел, явно были видны каменные обелиски. «Похоже, старинное капище, не иначе», — подумал я. «Вижу, вы уже насладились замечательными фотографиями», — произнес Свинцов, прерывая затянувшееся молчание. «Да, насладился», — сказал я, пролистав фотографии с места событий. «Если коротко и по делу, то, вероятно, мы имеем дело с последователями Мараны», — сказал полковник, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Похоже на то», — сказал я, наблюдая за дорогой. «Я вижу, вы не удивлены», — произнес полковник. «А чему удивляться?» — пожал плечами я. Все обыденно. Последователи Мараны стали приносить человеческие жертвы. Это не ваш кружок анонимных чернокнижников с принесением в жертву коз и прочие дряни, решил я задеть полковника. А вы весьма остроумны, сказал Свинцов бесстрастным голосом. Какой есть, пожал я плечами. Вот же демонье. «Чернокнижник не реагирует на мои провокации, а жаль». Вытряхнув из головы мысли по поводу устранения Свинцова, я вернулся к разговору. У убитых попросту содрали кожу и вытащили из тела все кости. Наверняка какой-нибудь злобный дух или призрак, предположил я. «Да, только вот незадача. Это капище принадлежит Маране». «Вторая группа инквизиторов сейчас работает в особняке на окраине города. Там ситуация примерно схожая с нашей», — сказал полковник. «Скажите прямо, Евгений Степанович, вы подозреваете, что я причастен к этому?» «Нет, куда уж вам», — хохотнул Свинцов, махнув рукой. «У вас для такого кишка тонка, а вот ваша демонесса вполне могла», — сказал он. «Не думаю, что ей доставляет удовольствие убивать людей», — сказал я, стараясь не выдавать голосом своего волнения. Полковник лишь гадко улыбнулся. «Знаю, как вам хочется убить меня», — сказал он. «Но, увы, пока вы пес Инквизиции, вам даже мечтать о подобном не стоит». «Что вы, Евгений Степанович!» У меня подобного и в мыслях не было, заверил я чернокнижника. Ага, как же, усмехнулся он, но поверьте, скоро все оставшиеся сторонники Мараны будут знать, что эта халфасса открыла на них охоту, и тогда они придут за вашей головой, усмехнулся полковник. «Не пытайтесь меня запугать, Евгений Степанович», — сказал я, сканируя ауру полковника магическим зрением. «Зря стараетесь», — сказал он и сделал пас рукой. Аура Свинцова подернулась легкой серой дымкой, напрочь скрывающей фигуру чернокнижника. Я отвернулся от полковника и, прикрыв глаза, постарался хоть немного отдохнуть. Похоже, Халфасса все же выполнила свое обещание и уничтожила не только последователей Мараны, но и два ее оставшихся алтаря. Несмотря на это, душу терзало непонятное, усиливающееся чувство тревоги. Мне, с моими новыми способностями, не стоит бояться мести чернокнижников. А вот родителей придется отправить как можно дальше, чтобы обезопасить их хотя бы на время. Дорога до места заняла больше двух часов. Свинцов морщился и копался в своем телефоне, а я прикидывал варианты, как лучше вывести родителей из-под удара. Наконец машина свернула в сторону леса, и водитель снизил скорость. Спустя десяток минут он сообщил. «Все, дальше пешком. Держитесь тропинки», — парень указал на едва заметную тропинку, ведущую куда-то вглубь леса. От возникшего чувства дежавю я непроизвольно вздрогнул, но спустя пару минут взял себя в руки и вышел из машины. Свинцов шел где-то позади и разговаривал по телефону. Метров через тридцать тропинка начала резко подниматься в гору, поэтому, добравшись до вершины холма, я изрядно запыхался. «Что думаете о случившемся?» — вместо приветствия спросил Яков Данилович, появившийся откуда-то из-за деревьев. «Мысли нет. Наверняка какой-то ритуал», — сказал я, пожимая плечами. «Признаться, я надеялся, что вы сможете прояснить ситуацию», поджав губы, сказал магистр. «Я не имею никакого отношения к произошедшему здесь», сказал я. «Бросьте, вас лично никто не обвиняет», сказал инквизитор и, указав рукой на круг из камней, продолжил. «У нас фрагменты пятнадцати тел. Жертвенник буквально взорвался» и его фрагменты разбросала по округе. Причем личности некоторых мы установили лишь по документам, найденным среди останков. Выглядит так, будто жертв пропустили через мясорубку. Все кости отсутствуют, об остальном судить рано, но на лицо проявления какой-то сильной нечисти, сказал магистр. Демонесса здесь ни при чем. «Она знает о нашей с вами договоренности», — тихо сказал я. «Увы, великий инквизитор думает иначе, поэтому орден будет ее искать», — шепнул магистр, и кивком головы указал на Свинцова, поднимавшегося на холм. «Вы случайно не знаете, где она может быть?» — спросил магистр. Выражение глаз подсказало мне верный ответ. «Что ж...» «Примем игру, навязанную мне инквизитором». Стараясь вести себя естественно, я произнес. «Я не знаю, где она. Мы вчера серьезно повздорили, и она куда-то телепортировалась. Успокойтесь, Сергей. Я лишь хочу с ней поговорить. Поэтому, когда она объявится, передайте ей мою просьбу», сказал магистр и направился к тропинке, ведущей к спуску с холма. «Понятно», — сказал я, смотря на удаляющегося магистра. Видимо, это было представление для Свинцова. Вот только непонятно, зачем магистр это устроил. На капище суетились десятки людей с какими-то приборами и чемоданчиками. Несколько человек с помощью лопат грузили кучи плоти в мешки для трупов. Оглядевшись по сторонам, я увидел Свинцова который о чем-то беседовал с магистром. «Наверняка полковник спихивает все происходящее на Димонессу», — подумал я. Хотя, если подумать, именно у главы чернокнижников было куда больше мотивов для устранения ренегатов, чем у Димонессы. Нужно будет с Халфасой поговорить и узнать, ее ли рук это дело. Я отошел в сторону от вершины холма, и заметил примятую траву и еще одну тропинку, ведущую в сторону реки. Похоже, нападавшие ушли именно туда. Перешел на магическое зрение и увидел алые всполохи, словно по тропинке прошло какое-то существо. Следы копыт были едва заметны на слегка влажной почве, но, судя по тому, что на тропинке возился какой-то субъект с чемоданчиком, Мои подсказки были никому не нужны. Младшие инквизиторы молча выполняли свою работу. Словно бездушные роботы, мелькнула у меня мысль. Неожиданный телефонный звонок заставил меня вздрогнуть. Номер был скрыт. «Алло», — сказал я, прикладывая телефон к уху. «Слушай сюда и запоминай», — голос говорившего так и сочился желчью и злобой. «Твои родители сейчас гостят у меня. Мне нужно, чтобы ты выполнил кое-какую работу, и тогда они вернутся домой в целости и сохранности». В трубке послышался голос мамы. «Сынок, не вздумай соглашаться на его условия». Звук пощечины и плач матери заставили меня скрипнуть зубами. «Слушай сюда, урод!» «Если с моими родителями что-то случится, ты умрёшь», — прошипел я в трубку. Собеседник хрипло рассмеялся. Показалось, или голос мне смутно знаком? «Ты глупец, экзорцист. Мне не страшна смерть. Скоро тебе поручат работу. Так вот, мне нужны осколки сущностей, которые ты сможешь получить. Чем больше, тем лучше» времени тебе до полнолуния и лучше поторопись иначе твоим родителям не жить хорошо понял но мне нужны гарантии сказал я о каких гарантиях может идти речь хрипло произнес собеседник вот же демонье, выругался я вздумаешь втянуть в это дело демонессу, пожалеешь что родился на свет предупредил собеседник кто ты спросил я не особо надеясь на ответ. «Мы с тобой уже встречались в подвале гостиницы. Ты был так любезен, что выпустил меня на свободу», сказал незнакомец. «Мое имя тебе ни о чем не скажет, поэтому оставим знакомство на более поздний срок». «Что я должен делать?» задал я новый вопрос. «Выполнять свою работу...» «И собрать осколки сущностей», — сказал незнакомец и снова хрипло засмеялся. «Наверное, ты сейчас гадаешь, почему я выбрал именно тебя, а не кого-то еще?» «Допустим», — сказал я, едва сдерживаясь, чтобы не заорать на собеседника. «Так и быть. Удовлетворю твое любопытство», — сказал похититель. «У меня есть и более важные дела». Например, нужно пристроить полученные этой ночью кости и жилы. Значит, бой не в особняке и в лесу. Твоих рук дело, прямо спросил я. Да, моих. Собеседник явно упивался со своей безнаказанностью. А если я откажусь или погибну во время выполнения работы, спросил я. «В твоих интересах не сдохнуть», — сказал неизвестный и хрипло закашлялся. «До полнолуния десять дней. Принимайся за работу. Время пошло». В трубке раздались короткие гудки. Стараясь не выдать себя излишним волнением и трясущимися руками, я убрал телефон и оглянулся. Похоже, мой телефонный разговор не вызвал интереса со стороны младших инквизиторов. Дерьмо. Нужно было сразу отправлять родителей за границу, а не ждать у моря погоды. Я сжал кулаки и заскрипел зубами. Попросить помощи у ордена — это чистой воды самоубийства. Похоже, я выпустил на свободу какую-то неизвестную тварь. Руны на стенах подземелья, заботливо разложенные кости, золото и оружие. Похоже, тварь выполняла функции этакого сторожа для хранилища артефактов, а я попросту открыл ей путь наверх. Хотя, стоп, я не первый, кто был в подземелье. Так какого хрена этот урод ополчился именно на меня, а не на работника гостиницы? «Мля, вот же демоньё!» «Угораздило же меня вляпаться. Сначала нужно разобраться с поручениями этой твари, параллельно собрать достаточно информации о противнике, собрать необходимое количество осколков сущностей и надеяться на то, что этот урод не тронет родителей. Возможно, сейчас это единственное правильное решение». Немного успокоившись, я подошел к магистру, который был в сотни метров от меня и наблюдал за работой экспертов. Мы тут пообщались с Евгением Степановичем, и он убежден, что мертвые ренегаты призвали какую-то сущность, которая вырвалась из круга призыва. «А зачем ей плоть?» — спросил я, наблюдая, как мимо проносят очередной мешок для трупов. «Наверняка для поддержания жизни», — сказал Свинцов, поднимаясь с противоположной стороны склона. Магистр с задумчивым видом вертел телефон. «Алло?» «Да, направим», — сказал он собеседнику. А уже спустя несколько секунд магистр выругался. «Похоже, наша тварь проявила себя в другом месте. Звонил наш оперативник из села Пожень». «Там осквернение кладбища. Сотни пустых могил и несколько неупокоенных блуждают внутри церковной ограды», — сказал Шпренгер. Бросив на меня быстрый хмурый взгляд, магистр сообщил. «Похоже, придется поехать к тебе». «Хорошо, разберусь», — сказал я. Магистр кивнул и, набрав какой-то номер, сообщил. «Отправляю к вам специалиста для решения возникшей проблемы». Убрав телефон, он сказал, «Тебя встретят на месте и помогут с размещением. Похоже, хлебнем мы еще с этим ритуалом». Я, не дожидаясь особых распоряжений, начал спускаться с холма. Спуск прошел быстро. Уже через пять минут я был у склона холма». «Едем», — сказал я водителю, открывшему мне дверь. Дорога до села не заняла много времени. Минут двадцать мы тряслись по пыльной дороге, небольшая река, протекавшая рядом, живописные развалины, водяной мельницы и десятка-три домов. Вот и все, что осталось от некогда процветающего села. Похоже, где-то неподалеку была и церковь. Почему я так решил? Да потому что у ворот кладбища, к которому мы подъехали, нас встретил священник. Отец Евгений, — представился он. «Давайте к делу», — сказал я, кивком головы, поприветствовав церковника. «Значит так, в два часа ночи у меня сработал защитный контур. Я, как полагается, сразу же доложил в епархию, а как расцвело, отправился на кладбище». У ограды упокоил слабенького мертвяка. «Сторожу тут уже несколько часов, чтобы ни одна тварь через ворота не прошла», — сказал священник. «Что-то еще?» — спросил я притихшего священника. В глубину кладбища я не совался, заглянул в пару раскопанных могил и обратно. «А почему не проверили все кладбище?» — прямо спросил я. Священник недовольно насупился, но все же сообщил. «Там еще парочка мертвяков бродит. С такими я не справлюсь». «Понятно», — сказал я, рассматривая лежащее у ворот тело. Вбитый в череп мертвяка топор показал, как именно его упокоили. Кинув взгляд на мертвеца, я спросил священника, «А как же не убий? Раздраженно фыркнув, священник пояснил, «Так он же уже мертвый, а жизни в нем не на грош. Я тут поставлен по гост стеречь, да людей от нечисти поганой оберегать», — сказал священник, разводя руками. Я усмехнулся. «Все понятно, отец Евгений. Будьте здесь, вы еще можете понадобиться». Судя по всему, героический запал священника кончился, едва за ограду вышел первый мертвяк. Сейчас отец Евгений был бледен и вздрагивал, словно в лихорадке. «Посмотрим, что там за дрянь у вас бродит», — сказал я и прошел через ворота кладбища. Тело тут же закололо тысячи иголок, а на ограде вспыхнули какие-то надписи. Священник, вскинув руки, забормотал слова молитвы. Дальше события развивались стремительно. Первый мертвяк, словно почувствовал меня, выбежав на меня из-за ближайших кустов, неупокоенный бросился в атаку. Его удары были быстрыми. Оживший труп пытался разорвать мне горло своими когтями. Несколько ударов демонического кинжала, появившегося в руке, превратили труп в кучку праха. Второго мертвяка постигла та же участь. Вопли священника заставили меня обернуться. Крики помощи заставили меня метнуться к ограде. Третий мертвяк попросту обошел кладбище и выбрал более легкую мишень. Священник яростно сопротивлялся и отбивался от развитого неупокоенного. Я бежал, что есть сил, но понимал, что не успеваю, и церковник вот-вот погибнет. Когда я уже подбегал к священнику, тварь, повалившая его на землю, буквально взорвалась. Пространство вокруг закидало кусками мертвой плоти. «Люциферова дерьмо!» — выругался церковник, вытирая лицо от залившей его крови. «Похоже, священники все же ругаются», — подумал я. «Вам нужна помощь?» — спросил я, протягивая руку. Отец Евгений с большим трудом поднялся с земли. «Сам справлюсь!» — рыкнул он, и, зажимая рукой прокушенную щеку, направился в сторону видневшейся за деревьями деревянной церквушки. Посчитав работу выполненной, я набрал номер Якова Даниловича. Надо сказать, что младший инквизитор, выступавший в роли водителя, и не подумал выходить из машины и пытаться спасти священника. Парень так и сидел за рулем. Завидев меня, он завел двигатель. Шпренгер взял трубку после третьего гудка. Докладывай, сказал он. «На кладбище было три мертвяка. Всех упокоили. Могилы разрыты, костей нет», — отчитался я. «Понятно. Вечером вышлем бригаду чистильщиков. Они приведут кладбище в порядок». «Да, вот еще что», — сказал магистр. «Свинцов вышлет своих подчиненных. Они организуют оцепление от слишком любопытных». «Хорошо», — сказал я. «Тут возникла проблема», — нерешительно произнес я. «Какая?» — серьезным голосом спросил Яков Данилович. Местного священника покусал мертвяк. Магистр лишь хмыкнул, но спустя мгновение пояснил. «Укусы мертвяков — болезненная вещь, но жить он будет. Походи по округе. Там, судя по имеющейся у нас информации, есть мельница». Проверь ее на наличие нечисти. Тварей и призраков обычно тянет к подобным местам. Едва я повесил трубку, как погода резко изменилась. «Вот же демоньё!» — выругался я. В небе загремел гром, и над деревней буквально из ничего начали собираться тучи. От церковной колокольни в небеса ударил алый луч света который расцвел в небе огненным цветком. Спустя несколько мгновений он начал расплываться по сторонам, образуя купол, который начал медленно опускаться на землю. Внедорожник зарычал двигателем и сорвался с места. «Стой, урод!» — прорал я вслед удаляющейся машине. Похоже, парень почувствовал неладное. Автомобиль вырулил на проселочную дорогу. Однако силовой купол оказался сильнее. Страшный удар превратил машину в лепешку. Купол накрыл село и отгородил его от внешнего мира. На землю начали падать птицы. Несколько разбились о землю в паре метров от меня. Я посмотрел в небо. Часть пернатых билась где-то высоко, пытаясь прорвать защитный барьер. Я осмотрелся в поисках укрытия. Мелькнула шальная мысль добраться до церкви, но собравшаяся в небе стая птиц стремительно понеслась в моем направлении. Пришлось быстро искать другие варианты спасения. Злобный клекот, карканье и чириканье подстегнули меня лучше любого стимулятора. За считанные мгновения птицы, сбившиеся в стаю, преодолели разделяющее нас пространство и настигли меня. В спину ударили острые клювы и когти. Я, заслонив лицо руками, бросился к разрушенной мельнице. Очередная атака разъяренных пернатых бросила меня на землю. С трудом поднявшись на четвереньки, я сделал очередной рывок. Глаза заливала кровь. Я орал от нестерпимой боли. Птицы вырывали куски моей плоти. Одежда быстро превратилась в лохмотье и уже не спасала от десятков царапин. Очередной удар и влажный хруст. Какая-то крупная птица попросту выклевала мне левый глаз. Я заорал. Размахивая руками в тщетной попытке разогнать взбесившихся птиц, я побежал к реке. «Десять метров пять». Река оказалась неглубокой, метра два, не больше. С головой нырнув в холодную воду, я едва не захлебнулся. Птицы и не думали отступать. По незащищенной спине ударили чьи-то когти. Вцепившись руками в водную растительность, я задержал дыхание, надеясь, что этот ад вот-вот закончится. Раны, полученные в ходе моего бегства, горели огнем. На месте, где раньше находился глаз, сейчас пульсировал комок боли. Легкие начали наливаться свинцовой тяжестью, но стоило мне вынырнуть, чтобы перевести дыхание, как меня снова атаковали птицы. В голове застучало, грудь горела адским пламенем, но наверху меня ждала мучительная смерть. Даже моя регенерация уже не справлялась с полученными ранами. Рядом плескались десятки обезумевших птиц. Перебирая руками по дну, я направился к мельнице, надеясь затаиться среди свай. Птицы, вероятно, поняли мои намерения, и по воде ударил целый град из мелких пташек. Несколько раз голова взрывалась вспышками боли, когда очередная птица пробивала толщу воды. Наконец, руки почувствовали деревянные опоры, и я рискнул вынырнуть. Заливающее лицо вода в перемешку с кровью мешали обзору. Крики птиц, метавшихся над водой, заставляли меня вздрагивать. Течение заметно усилилось. Я проплыл около метра, прежде чем понял, что вокруг все изменилось. Неширокую реку перегородила призрачная зеленоватая плотина. Колесо мельницы медленно поворачивалось под напором ледяной воды. Развалины преобразились. Колесо мельницы, сохранившееся лишь частично, сейчас выглядело целым. В местах, где дерево рассыпалось от времени, клочки зеленого тумана приобретали сложную форму, возвращая к конструкции первоначальный вид. Бросив взгляд в небо, я не увидел ни единой птицы. Сотни мертвых пернатых сейчас мирно качались на водной поверхности. Сделав несколько мощных грибков, я направился к берегу. Нутром чую. Внутри мельницы меня ждет тот, кто ответит на все мои вопросы.